После падения тела жители окрестных селений стали встречать на берегу озера странное головастое существо, ростом 1,1,2 метра, лицо которого разглядеть не удалось, ибо его закрывали пряди, напоминающие волосы. Тело существа было тонким, худеньким, тоненькие, ручки доставали до земли, а ноги описывают, как коротенькие. Ибо люди видели и в одиночку, и группами в 10-15 человек. Существо было пугливым, при виде людей исчезало в воде, и дали ему кличку «Водяной». В том же сезоне группа аквалангистов обследовала озеро. Дно листое ориентиров нет. Единственное, что нашли, — странное образование — напоминающие лаву или шлак с включением камней. Но жители деревни до сих пор плохо смотрят телевизор, мешают помехи. В соседних селах помех нет. Еще примерно в месте падения тела наблюдалось четырехцветное кольцеобразное свечение. В книге «Вселенная и человечество», изданной ровно век назад, есть описание «Морской человек, морская женщина». Крупная, слегка удлиненная голова, человеческим лицом, но с плоским носом. Подбородка и ушей нет, конечности у него короткие и на руках по четыре пальца, соединенные короткими плавательными перепонками. Видимо, это дюнгони или ламантины. Пишут, что морского человека видели не только в Индии, но и в Африке, на Филиппинских и Малукских островах, в Бразилии и Северном море. Приведу некоторые сведения. 1187 год. Недалеко от Оксфорда был пойман морской человек. Ему удалось, однако, освободиться и убежать обратно в море. 1305 год. У берегов Голландии удалось овладеть морским человеком, который был облачен в рыцарские доспехи. Он умер через три недели в Докуля. А в 1400 или 1405 году торговки молоком которые шли рано утром на рынок, поймали на отмеле морскую девушку и подарили ее городку гарлиму Она жила несколько лет, но всегда у нее было желание вернуться в море. В Японии издавна ходят легенды о камышовом человеке, который способен летать по воздуху с невероятной скоростью и жить под водой. На руках и ногах перепонки с когтями отчетливо видимые на изображении восьмого века. Благодаря этим перепонкам камышовый человек напоминает современного аквалангиста. Сегодня никто не сможет сказать, с какой цивилизацией будет установлен первый контакт. С космической или подземной? Из океана или параллельного мира? Важно одно — чтобы наши братья по разуму несли нам добро и знание, а мы приняли бы их достойно.